Глава 97. Ментальное тело Президент Люсендер сосредоточенно слушал профессора Розарбака. Да и на меня мой друг тоже произвел сильное впечатление, в который раз. Он так много знал. Сколько сокровищ накоплено в его голове. Слушая Рауля, я всегда думал, что отличная библиотека стоит всех гуру и восточных мудрецов. — Вы говорили о трех телах, — напомнил люсиндер физическое, жизненное, а третье. — Ментальное тело. Благодаря ему у нас возникают мысли, представления, идей. Иногда оно превращает психические переживания в соматические изменения и нарушает равновесие энергетических потоков жизненного тела. Именно ментальное тело позволяет мне сейчас говорить с вами. Оно анализирует и синтезирует информацию, поступающую от органов чувств, и наполняет ее смыслом. Именно ментальное тело влюбляется, смеется и плачет. Глава государства любезно пошутил. Физическое тело, жизненное, ментальное. Разумеется, это непросто, но как еще объяснить, что мы завоевываем тот свет, как во сне?